Глава 18 Спустя полтора часа после последних описанных событий две группы прибывших с земли красавец наконец-таки дождались опоздавших и тронулись в путь. Путь тех, кто шел к пещерам, пролегал под палящими лучами неутомимого местного светила, мимо цветущих лугов и звонких ручейков, то и дело змейками вившихся рядом с дорогой. Идти всем пришлось пешком. потому что деларийцы привыкли передвигаться на магических животных, для управления которыми требовалась серьезная подготовка. Были, конечно, у деларийцев и автомобили, они тут назывались рекрусеры, но в заповедной зоне, куда сейчас отправились путешественники, на них ездить запрещалось. Два местных проводника, не пожелавших назвать свои имена, следовали за девушками, на некотором отдалении. Настроение у землянок было просто чудесным, Они рвали местную флору и сравнивали ароматы споря между собой, у какого цветка он самый приятный. Следуя указания молчаливых спутников, через полчаса пути они подошли к величественному горному хребту, имевшему у подножия арочный каменистый свод высотой метров десять и такой же шириной. Пещеру освещали множество магических светильников, и даже не заходя внутрь, было видно, как там внутри красиво. Вдруг из засады, устроенной по бокам от входа, выскочила с полсотни делорийцев, вооруженных сверкающими клинками. Шедшие позади проводники склонили колени перед одним из них, позади которого маячили, судя по всему, его телохранители, и отчитались. «Да будет здравие и вечная сила тебе, великий хранитель безопасности Делория! Мы привели девушек, и, как ты и велел, создали их иллюзорных двойников». Девушки испуганно переглянулись и, не сговариваясь, попятились к пещере. «Отлично! Вы внесли весомый вклад в очистку нашей планеты от иноземной заразы!» Голос того, кого церемониально поприветствовали проводники, звучал, как из железной бочки. Испуганные путешественницы решили, что либо его обладатель не хотел, чтобы его опознали, либо полагал, что так он звучит страшнее и авторитетнее. «Убейте их!» – приказал хранитель безопасности. и к землянкам, наставив на них блестящую в лучах света смертоносную сталь, принялись подкрадываться зверомордые и мужчины. Зеленоглазая брюнетка Эвриола резко скомандовала. «Бежим в пещеры! Быстро! Главное не разделяться!» Девушки все как одна развернулись и рванули внутрь подарочный свод. Беглянки за долю секунды промчались по освещенным залам и, повалив преграждающие путь светящиеся столбики ограждения, ринулись в спасительную темноту. Привыкшие к свету глаза ничего не видели, но тут впереди зажегся магический светлячок. «Не бойтесь, это я сделала свет, чтобы мы не потеряли друг друга. Я немного владею магией, не останавливаемся, за нами погоня!» Обернувшись к следовавшим по пятам, подругам по несчастью закричала Эвриола. Бежать с ярким освещением было намного проще. Девушки постоянно меняли направление, петляя по коридорам, и постоянно сворачивая в разные разветвления ходов. Они отбежали совсем недалеко, когда услышали, прогремевшись зловещим эхом по по оставшимся позади них ходам, голос хранителя безопасности. «Глупые земные женщины! Вы сами себя обрекли на верную смерть, сделав за нас всю работу! Вам никогда не выбраться из бриллиантовых пещер! Пойдемте, друзья мои, нам еще предстоит расправиться с оставшейся частью делегации из Земли!» «Мы убежали, но кто-нибудь знает, как теперь нам вернуться и не заблудиться здесь?» Нервно теребя свои багряно-рыжие пряди, тихо поинтересовалась Аннелии. «Возвращаться сейчас, может быть, небезопасно», — шепотом возразила ей Эвриола. «Вы же сами слышали, они хотят нашей смерти и вполне могли оставить на выходе своих людей, чтобы не допустить нашего возвращения живыми». Русая красавица Кантелла, чей голубой цвет глаз подчеркивала платье лазурного цвета и в тон к нему туфельки на каблуке средней длины, решительно топнула и объявила. «Так, вы как хотите, а я пойду подальше, чтобы уж наверняка нас эти фанатики не нашли». Аннелли, в отличие от нее, выбрала себе более практичную одежду. Ее кремового оттенка брючный костюм стильно смотрелся даже несмотря на то, что туфлям девушка предпочла удобные сандалии. Она перегородила дорогу и попыталась возвать голосу разума. «Страшно, ядренок, копать в пещерах заблудиться! Вы хоть перекус какой-нибудь с собой взяли, а то от обезвоживания и ослабеть недолго!» Кантела и Боррель отрицательно помотали головой, остальные девушки кивнули и все разом притихли, проникнувшись тем, что их ждет через десять часов. «Ядрить твою, Батон, нас вообще собирается кто-нибудь спасать? Или спасение утопающих дело рук самих утопающих?» — раздраженно бросила Анели. Девушки испуганно переглянулись. «Тогда я предлагаю разведать дорогу назад, но не выходить пока, просто для спокойствия». Командным голосом сообщила Кантелла. «Вон, Эвриолка, может нам какой-нибудь мелк наколдовать, и мы себе пометки будем оставлять, чтобы как минимум знать, как вернуться на это место». Магиня, услышав, как исковеркали ее имя, пригрозила. «Еще раз так меня назовешь и окажешься в полной темноте!» Ей ничего не ответили, но по насупленному взгляду было и без слов понятно, что обиду затаили. «Что же?» – притя заклинание проговорила девушка. «Думаю, что я смогу магией высекать на камнях царапины, по которым мы сможем ориентироваться. Идем?» Ответом стал дружный, одобрительный возглас, и путешественницы двинулись в путь.